Глава 22. На ближайшие дни у всех в империи были свои планы. У простого народа веселиться на всевозможных гуляниях, организованных в каждом городе на время избрания Алрун. У императора решать первоочередные задачи в его нелегкой императорской работе. У вынужденных стражей дворца бывшей императрицы качественно выполнять свою работу и ни в коем случае не показывать Алрунам, как на самом деле им это все не нравится. У самих Алрун отдыхать после очередного странного, коварного испытания и набираться сил для новых кавер с соперницам. У советников Императора тоже хватало забот, как и у его личных чародеев. Для каждого на службе у Эдварда Белкраса найдется поручение. Только Клокеру официально разрешили встречи Шарлотты Хилл, потому как у императора были свои планы на эту крайне одаренную девочку. Только вот он не знал, что у его слишком быстро постаревшего посмертника тоже были свои планы. Как не знала об этом и Шарлотта. Она просто наслаждалась временной передышкой между глупыми испытаниями и с головой нырнула в изучение новой для нее информации, как про мир теней, так и, в общем, про развитие своей силы. В записях Клокера было много информации, которая во многом противоречила тем знаниям, что ей давали в Академии, а где-то, наоборот, дополняла их. Чарли с ужасом и любопытством читала про грани мира теней, про правила, структуру и порядки, заведенные там. И чем дольше она изучала записи Джона, тем больше в ее голове рождалось вопросов. Как и у леди Юнис Готвиль, у которой после прохождения испытания пришло время переосмыслить некоторые приоритеты – Ей совершенно не понравилось, как леди из уважаемых семей подставляли друг друга ради какой-то там победы. «Хорошо», — думала девушка, — «в этом испытании вся полоса препятствий была наведенным мороком. А если бы нет? Неужели ради выгодного брака и финансовой поддержки от одного из советников те, кому и так в этой жизни досталось очень много с самого рождения, готовы были утопить соперницу в яме с жидкой грязью или же подставить под удар раскачивающегося бревна пусть с мягкой оплеткой но бревна неужели и она юнис в азарте соревнований готова превратиться в такую же подлую мелочную слепо идущую к выигрышу напролом не обращая внимания на то что ее поступки могут сделать кому-то больно причинить реальный ущерб, нанести травму. Ведь у нее в чемодане лежали несколько пузырьков со с виду невинными каплями, которые на самом деле могли организовать несколько дней лихорадки для одной из участниц или же расстройства живота. Да, это не так страшно, как стеклянная пыль, подсыпанная в пудру, или уж стекло, засыпанное в туфли, Тем не менее, это касалось здоровья молодых девушек. Юнис стала стыдно за свое поведение. А еще ей не хотелось поддерживать общение с другими алрунами. Разве что с молоденькой глупышкой Арчер и взявшей пту под свою опеку чародейкой. И это для Юнис было самое удивительное. Она никогда и подумать не могла, что примером для подражания ей когда-нибудь станет одна из одаренных. Но как подступиться к этой парочке, леди пока не могла придумать. Доверять они ей не обязаны, тем более после того, как она сама две недели избегала общения с ними. Просто заявиться и сказать, что хочет иногда участвовать в их вечерних чаепитиях, о которых, конечно, было известно всем Алрунам, тоже вряд ли. Вот и ходила Юнис по широким коридорам дворца, не представляя, как подступиться к независимой Шарлотте Хилл и ее маленькой, очень доброй, наивной и такой по-простому открытой подруге. Да и у Бакстера были на ближайшие дни свои планы. После завершения очередного испытания, после совещания с начальниками различных управлений, После грозных взглядов в адрес детектива, после его слов о продолжении расследования смертей участниц, Бакстер хотел одного. Как следует отдохнуть в пабе. И он даже и подумать не мог, что в этот раз ему компанию составит никто иной, как Алисия. Чародейка сама подошла к нему самым мрачным видом, после индивидуальной головомойки от своего начальника и, окинув Бакса хмурым взглядом, произнесла «Хочу напиться». Бакс, скользнув взглядом от макушки с аккуратной укладкой до да раздраженно постукивающей туфельки по полу, мрачно кивнул. «Знаю прекрасное место для этого, если тебя не смущает посещение паба не в центральной части столицы». Поехали! мотнула головой Алисия. Ей было глубоко плевать, какое место имел в виду детектив Ли. Чародейка была настолько зла, что сейчас готова была отправиться хоть в квартал бедняков за восточный мост. К счастью, детектив не пошел на такие крайности, а остановив Кэп, назвал адрес в нижневосточном буппере. «Ночиная сова?» Прочитала название паба Алисия, стоило только им выбраться из кэба, где-то посреди джет -лей. Никогда здесь не бывало. «Тихое место, и у них есть различные вина», — ответил Бакс, распахивая перед чародейкой дверь. «К теням вина. Я надеюсь, у них есть старый добрый скотч». Губы детектива впервые за весь день искривились в усмешке. «Может быть, взять с собой Алисию было и не самой плохой идеей», — подумал ему. «Твое здоровье!» Приподняла стакан с остатками скотча Алисия и быстро опрокинула содержимое. «Ух! Бесит!» Что именно? Расслабленный Бакс сидел, откинувшись на спинку стула и с едва заметной улыбкой наблюдал за Алисией. «Высокомерные засранцы!» их приказы и полное отсутствие от доверия, несмотря на столько лет работы с этими напыщенными индюками бок о бок. Я так понимаю, что разговор с начальством прошел неудачно. Ну почему же, усмехнулась чародейка, очень, я бы даже сказала, весьма плодотворно. Например, мне следует обратить внимание на твое поведение, а еще перепроверить. Не ваше ли управление убивает девиц? Ведь вам найти толковых менталистов нет труда. Ах да, а еще лучше мне бы тебя соблазнить и узнать всю подноготную. Как тебе? Пожалуй, нравится. В руке детектива плавно качнулся стакан. Но давай все же обойдемся без соблазнения. Что, настолько не нравлюсь? Горько усмехнулась Алисия. «Ты несколько резкая, у тебя сложный характер, хорошо подвешен язык. И, разумеется, ты не лишена женского очарования, но вот торговать своим телом ради информации точно не твое. Так что я всего лишь пытаюсь сохранить женскую гордость». «Зря. Я бы как раз от этого пункта не отказалась». «Так интересно мое прошлое?» «Нет?» — мотнула головой чародейка. Ты мне просто нравишься. И чертов засранец прекрасно знаешь об этом. Хотя и делаешь вид, что не замечаешь сигнал. Наверное, потому что не хочу пользоваться столь щедрым предложением, не имея планов на что-то серьезное. Без вариантов? Бакстер лишь пожал плечами. Что он мог сказать напарнице? Не тянуло. Не заводила. Да, не трогала. Да, он относился к Алисии хорошо, она заслуживала определенные толики доверия и тем более уважения. Он, вероятно, смог бы доверить ей прикрывать ему спину в заварушке. Но отношения, свидание, флир? Не, не интересно. Слишком прямая, напористая, тем более в силу работы заядлая интриганка. Даже проработав вместе больше месяца, между ними так и не возникло того понимания, что присуще хорошим напарникам. Каждый вел свою игру. Точнее, Бакстер просто хотел разобраться в запутанном деле, которое только с виду выглядело очевидным, тогда как интуиция буквально орала. Девушек убивают. А вот Алисия, она помогала ему, возможно, даже верила, но не умела эта чародейка нарушать приказы руководства. В отличие от Шарлотты, которая в свое время, очертя голову, бросалась во всевозможные авантюры, начиная со вскрытия замка на воротах кладбища и заканчивая посещением душегубки под прикрытием циркового менталиста. Ее не заботило, сколько уставов тем самым нарушает Бакстер. Она просто делала все, чтобы загадки исчезновения ее дяди и убийства на улицах Брамонда были раскрыты как можно скорее. А Алисия? Нет, она просто другая. Не хуже и не лучше. Другая. Бакс, скажи. Не зная, о чем размышлял детектив, скинула вдруг потемневший взгляд мисс Бартон. Ты правда думаешь, что девушки не сами шагнули в окно? Этому нет доказательств. Ой, давай только без всего этого, дерь... показного равнодушия. Я и без тебя знаю, что их нет. Я спросила, уверен ли ты в своих предположениях. Хорошо, если ты настаиваешь, давай разбираться. Менталисты после работы с родственниками и окружением двух леди утверждают, что никакого воздействия на девушек не было. По крайней мере, об этом никому не известно из тех, кто постоянно был рядом. Леди вели себя как обычно. Одна готовилась к свадьбе, вторая жаждала победы в избрании. У них были цели, стремления и так далее. В комнатах, из которых девушки сделали свой последний шаг, нет ни следов борьбы, ни взлома, ни черта. Далее. Посмертники не могут найти их в тени в мире мертвых. Так что каких-то доказательств от самих дам у нас нет, и возможности их допросить тоже. При этом все, абсолютно все утверждают, что для молодых леди то нервное напряжение, в котором они находились последние годы, из-за этой традиции с избранием, как насморк после прогулки, незначительная досада не более того. Потому как... Ну-ка, напомни мне... Все леди находятся под постоянным прессингом с самого рождения, и они прекрасно знают, что такое долг и ответственность. И так подводить ни свою семью, ни тем более советников, которые вложили в них много времени и усилий, не стали бы? — Именно. Но доказательств, что суицид был вынужденным, у нас нет. — Нет, — кивнул детектив. Но и доказательств обратного на самом деле у нас тоже нет. Да, у девушек все было хорошо с виду. Они не портили ни с кем отношения, не жаловались, улыбались и так далее. Но знаешь что? Мне тут было немного скучно, и я попросил одного знакомого проверить статистику по самоубийствам в городе за этот год. А потом пошел дальше и попросил статистику за последние несколько лет. Хочешь узнать цифры? Ну, давай, удиви меня. Хохотнула Алисия, потянувшись за бутылкой, чтобы пополнить содержимое своего стакана. В этом году самоубийств в Клаудине было зарегистрировано свыше 150. Из них только два относились к смертям в аристократических семьях. В остальном это были разорившиеся дельцы, жены моральных уродов, которые сделали жизнь своей женщины поистине невыносимым. Даже парочка жуликов и та вскрыла себе вены. Хотя, думаю, тут скорее хорошо скрытое убийство. Но проблема не моя. Главное, что убийств среди аристократов было всего два. И оба, ты только подумай, были совершены претендентками на участие в избрании. Странно? Идем дальше. Статистика за последние пару лет тоже впечатляет цифрами. Но знаешь, когда было совершено последнее самоубийство в семье аристократов до наших случаев? Нет. Семь лет назад. Лорд Беркович... Утопился в озере на территории своего поместья после того, как проиграл в карты, собственно, само поместье. у, -у мужик явно погорячился. — Алисия поморщилась. — Нет, мужик оставил вдовую двоих малолетних детей с огромными проблемами и без крыши над головой. Но дело не в этом, Бартон. А в том, что среди аристократии суициды впрямь не в чести. А тут два подряд. Да и кем совершенные? Молодыми леди, которых впереди ждала долгая, яркая, сытая жизнь? Это ли не удивительно? Над столиком вынужденных напарников повисла напряженная тишина. Бакстер ждал реакции на свои умозаключения. Алисия же, прищурившись, прокручивала в голове все вышеперечисленное. Легкое опьянение и мужчина, который ей на самом деле нравился, несколько замедляли мыслительный процесс, но все же к верным выводам девушка смогла прийти. «Да чтоб тебя ли, Ты прав. Ты ведь действительно прав, и никакое это не случайное совпадение». Презрительно посмотрев на бутылку скотча, Алисия, развернувшись, махнула рукой официантки. «Будьте добры, горячий крепкий чай и что-то приличное из блюд». «Тушеное мясо с овощами на гарнир подойдет?» Тут же с вежливой улыбкой на лице предложила девушка. «Отлично!» – кивнула в ответ Алисия. А как только работница паба отошла от их столика на достаточное расстояние, уже совсем другим тоном, спросила у детектива. «Что мы будем делать, Бакс?» — Судя по тому, что ты отказалась от идеи напиться, мы, наконец-то, будем нормально работать? — Определенно. — И ты сможешь нарушать некоторые из приказов своего начальника. Темная бровь насмешливо изогнулась. — Послушай. Алисия наклонилась над столом, дерзко улыбнувшись мужчине. — Я уже поняла, что уронила себя в твоих глазах. Да к тому же мне никогда не сравниться с такой всей очаровательный Хилл. Но поверь, Бакс, я далеко не всегда была послушной девочкой. Вот теперь детектив Ли улыбнулся. Так, как умел только он. Той самой улыбкой, завидев которую все жулики Брамонда предпочитали начинать говорить, как на исповеди. Быстро, четко и предельно откровенно. Бакстера определенно очень порадовала новость о том, что Алисия наконец-то готова действительно работать вместе, а не только создавать видимость. «Джон?» Чарли распахнула дверь и с удивлением посмотрела на визитера. «Что-то случилось?» «Что ты, девочка? Просто зашел к любимой племяннице моего наставника» пустишь». Шарлотта, распахнув глаза, покосилась на стоявших в коридоре охранников, затем перевела взгляд на белую кошку на руках посмертника и молча отступила в сторону, пропуская Клокера в гостиную. Когда мужчина закрыл за собой дверь, Шарлотта с усмешкой уточнила. «Думаешь, это прилично?» «А ты думаешь, восьмидесятилетний старик может как-то навредить твоей репутации?» «Ну, разве что улучшить ее!» — хохотнул Гомер. «Привет, старый мешок с костями!» «И тебе здравствуй, жертва чучельника!» — ответил на любезность Клокер. «Зачем пожаловал?» «Джон!» В свою очередь поторопилась задать вопрос Чарли. Ты что-то узнал про ступени восхождения? Нет, но, откровенно говоря, мне было не до того. Но я много думал о твоем рассказе про Ивкаса и его смерть. Понимаешь, я не верю, что он действительно мог покончить с собой. Убийство, обставленное как самоубийство, вопросов бы не вызвало но чтобы старик Хил сам добровольно отправился в третий круг? Нет, только не он. Подожди, ты хочешь сказать, что дядя, что Ивка сможет находиться где-то в первом или втором круге? Я в этом уверен. Бред! Тут же прокомментировал ворон, оставаясь сидеть на спинке дивана. Мы с Чарли вдоль и поперек исследовали мир теней. Нет там тени Ивкаса. Нет. Во втором круге он мог быть там, но не отвечать на ваш зов и силу потери воспоминаний о прошлой жизни. Так что ты не прав, птенец. — Если бы мы не искали за стеной огня, — горько усмехнулась Чарли. Ну и там дядю не смогли обнаружить. Скажи, Чарли, ты читала мои дневники? Конечно, изучила не все, сам понимаешь, слишком мало времени прошло. Ну и без того вопросов накопилось немало. А про перерождение хорошо поняла. Подожди. Шарлотта, махнув рукой на одно из кресел, приглашая старого знакомого устраиваться самостоятельно, быстрым шагом направилась в спальню, а вернулась, держа в руках одну из тетрадей в черной обложке. «Вот. Здесь про перерождение много всего написано, но я не могу понять. Ты сейчас намекаешь на то, что дядя ушел на новый круг жизни еще до того, как мы начали его искать?» Или во время ваших поисков?» Расправив хламиду на коленях, Джон внимательно посмотрел на Чарли. «Почему нет?» Гомер взволнованно захлопал крыльями. Шарлотта, глубоко задумавшись, устроилась на диване. То, о чем говорил Клокер, было... Неожиданно. Новая мысль, которая давала надежду. Если не на ответы, то хотя бы на то, что ее дядя больше не слоняется по потустороннему городу, а живет. Пусть в другом теле другую жизнь, но он живет. Только... Это ничего не меняет. Одновременно с ней сделал выводы Гомер. Все равно узнать так летом мы не можем. Можем. Джон поджал губы. Есть способ узнать, был ли Ивкас во втором круге и как давно он ушел на перерождение и когда. — И ушел ли? — задумчиво протянула Чарли. — Только помнится тебе, Джон, запрещено искать наставника. — Мне — да, но не тебе. — И потом я получил разрешение обучать тебя, малышка Хилл. Кажется, во время испытания вы с Гомером привлекли внимание императора. Эдвард не против, чтобы я уделял внимание твоему дару. Рассказывай его полнее, делая сильнее. — У его величества есть совесть? — удивленно каркнул Гомер. — Нет, — мотнула головой Чарли, — но у императора совершенно точно отсутствует склонность к благотворительности. Поэтому не удивлюсь, что за свое разрешение он рано или поздно потребует плату. Еще бы знать, какую. — А не все ли равно? — усмехнулся Клокер. — У нас есть шанс узнать, что случилось с наставником. А у тебя, к тому же, — Расширить свое влияние в мире теней. Неужели тебе это не интересно? Мне неинтересно впоследствии слепо подчиняться приказам только потому, что я что-то задолжал императору. — Не ты заключала с ним договор. Так что и платить не тебе, Чарли. Напряженная тишина повисла в комнате. Шарлотта цепким взглядом наблюдала за расслабленным мужчиной. Гомер когтями царапал обивку дивана у нее за спиной. Милашка довольно щурила глаза и всем своим видом показывала, что ей нет дела до суеты людей. — Что ты предлагаешь? — сдалась Чарли. «Я — Я! По губам Клокера скользнула тонкая улыбка. Нарушать приказы императора, конечно. Карр! Гомер, хлопнув крыльями, сорвался с места и, облетев комнату, уселся на плече у хозяйки. Ты из ума выжил, старик! Я хочу узнать правду о своем друге и наставнике. Но официально я буквально жажду помочь Шарлотте развить ее способности в память обывкасе. Так вы со мной или, ну его к теням, все тайны и загадки, будем доживать жизнь в спокойствии и неге и думать, забудем о странной смерти твоего прежнего хозяина. Джон вроде как обращался к ворону, но взгляда не сводил Шарлотты. А та не могла отказать старому безумцу. И не потому, что ей хотелось раскрыть свой дар до конца. Просто он поймал ее на самый крепкий крючок из всех возможных. Получить информацию о дяде? Да как она может устоять? Гори все правила и запреты синим пламенем. Она в деле.